И статьи «Какой должна быть география?» 1885 год. Легко было предвидеть, что великое возрождение естественных наук, свидетелем которого наше поколение имело счастье быть на протяжении уже 30 лет, равно как новое направление, представленное в научной литературе фалангой выдающихся людей, которые осмелились выразить в понятной для рядового учителя форме результаты самых сложных научных исследований, принесет что-то вроде возрождения географии. Эта наука, которая восприняла законы, открытые смежными областями науки, и показала их взаимодействие и взаимовлияние на поверхность Земли, не могла остаться в стороне от общего научного движения. И теперь мы наблюдаем пробуждение интереса географии, очень вминающий общий интерес, который она вызывала у прошлого поколения в первой половине века. Между нами нет такого одаренного путешественника и философа, как Гумбольдт. Но нынешнее путешествие в Арктику и изучение глубин морей, также еще более неожиданные достижения в биологии, климатологии, антропологии и сравнительной этнографии, придали географическим работам такую привлекательность и такое значение, что сами плоды описа методы описания Земли, в конце концов, подверглись глубоким изменениям. Снова появились в географической литературе те же высокий стандарт научного мышления и философских обобщений, которые нас приучил Гумбольдт Риттер. Поэтому удивительно, что как описание путешествий, так и описательные работы снова стали наиболее популярными среди читателей. Понятно также, что возрождение вкуса географии должно направить внимание публики к преподаванию географии в школе. Были проведены опросы, к нашему изумлению оказалось, что эту науку Самую привлекательную и поучительную для людей всех возрастов, мы ухитрились превратить в один из самых сухих и бессмысленных предметов. Конечно, едва ли есть другая наука, которую можно сделать столь же интересной для ребенка, как география, равно как и сильнейшим инструментом развития человеческого ума, вместе с тем, средством ознакомления ученика с правильными методами научного мышления, пробуждения интереса к естественным наукам вообще. Дети небольшие, почитатели природы, как таковой, если она не имеет ничего общего с человеком. Эстетическое чувство, которое играет такую большую роль для воодушевления натуралиста, очень у ребёнки. Гармония в природе, красота её форм, удивительная способляемость организмов, удовлетворение от познания физических законов – всё это позже, после детства. Ребёнок всё привязывает к человеку, к его борьбе с препятствиями, к его поступкам. -по -по Минералы и растения оставляют его равнодушным, он переживает период, когда превалирует воображение, его интересуют человеческие драмы или рассказы об охоте, рыбной ловле, морских путешествиях, борьбе с опасностями, об и манерах, традициях и переселениях – все это одно из лучших средств для развития в ребенке страсти к изучению природы. Некоторые нынешние педагоги стремятся убить от ребенка воображение, лучше них поймут, Сколько ценным является помощь в воображении для научного мышления. Описание Земли и ее обитателей – это, конечно, лучшее средство для достижения такой цели. Не география должна выполнять и другую, более важную роль. Она должна научить нас с самых ранних лет, что мы все братья, в какой бы нации мы ни принадлежали. В наше время войн национального самовнения, самотверждения и шовинизма, которые умело подогреваются людьми, последующими собственные, эгоистические, личные или классовые цели. Географии должны быть, насколько школа может это сделать в повесе влиянием, средством опровержения этих предрассудков и создания иных представлений, более отвечающих человечности. Она должна показать, что каждая нация кладет фундамент общего благосостояния, свой неповторимый, в камень, и что только малая часть каждой нации заинтересована в поддержании чувства национальной ненависти и шовинизма. Следует учитывать, что независимо от других причин, питающих шовинизм, многие народы плохо знают друг о друге. Это вторая задача достаточно велика, но есть еще и третья, еще более грандиозная – рассеять воспитанные в нас предрассудки относительно низших рас. Это особенно важно в эпоху, когда все заставляют нас предвидеть, что мы вскоре вступим с ними в более гораздо более тесные контакты, чем когда-либо раньше. Существуют отрасльы знания, которую систематически французский ум называет физикой Земли, которую благодаря тесной св связи с другими науками следует развивать и изучать отдельно, как для собственной выгоды, так и выгоды смежных наук. Она преследует определенную цель раскрытие законов развития планеты. это не просто описательная наука, не просто карты, как однажды сказал они один известный геолог, но и работа ума, потому что она открывает законы, управляющие процессами определенного типа, предварительно описав и систематизировав их. География, во-первых, должна быть наукой о законах, которые управляют процессами изменения лика Земли. Законы эти, как бы ни были несовершенны, наши нынешние знания о них касаются формирования континентов и их исчезновения, их прошлых настоящих границ. направлении действий различного рода стихийных сил. Эти модификации компонентов континентов подчинены законам движения земной шкары, точно так же, как и распределение планет Солнечной системы космическим. Вот один пример из сотен. Если смотреть два континента, Азию и Северную Америку, то заметим ту роль, которую в их структуре играют колоссальные равнины. Древность этих равнин – серия веков. в течение которых они оставались континентами, направление их осей и узкие конечности, вытянутые к району около Берингова пролива, и когда к тому же мы примем внимание параллельность горных цепей и последовательность которые главные направления горообразования, северо-западное северо-восточное, повторяются, направленные на юг, мы должны прийти к выводу, какие-то единые законы действовали там и тут при формировании громадных возвышенностей и плато на земном шаре. Эти законы до сих пор не открыты, сама орография четырех континентов в эмбриональном состоянии, но мы уже нащупываем известную гармонию в крупных структурах и линиях Земли и можем строить догадки об их происхождении.